Ответить было нечего. Разве что спросить у отца, что означает вся эта чушь. Может, он не Степан Касухин? Ну ведь мама, лорд бар, сам президент, Сэм познакомились с отцом еще на земле. Товарищ Касухин, Тарек заговорил негромко, причем его акцент куда-то пропал. Я в подполье с 15 лет. Поймите меня... «Нас правильно!» Чиф прикинул, не стоит ли показать этим двоим кое-что из того, чем так гордится Бен. Например, приподнять над столом тяжелую пепельницу, не дотрагиваясь до нее руками. «Именем Косухина могли воспользоваться те, кто его хорошо знал», — также негромко добавил Иваныч, — «хотя бы Венцлав». Имя показалось знакомым. Отец рассказывал Чифу о каком-то Венславе. Кажется, они вместе воевали в Сибири. Впрочем, если бы вы пришли от Венслава, мы бы тут уже не сидели. Но в любом случае, нам надо подумать и кое-что проверить. Сюда больше не приходите. Позвоните известному вам человеку. Недели через две, не раньше. Чиф понял, что сейчас встреча закончится и заторопился. «Погодите, где похоронен Степан Косухин?» Он чуть было не произнес отец, но вовремя сдержался. Его собеседники переглянулись. «Вы напрасно нам не верите», — вздохнул Иваныч. «Степан похоронен на Донском кладбище, по-моему, слева от главной аллеи». «Я... я объясню», — с каким-то неуместным энтузиазмом заторопился Тарак. «Я знаю, там рядом похоронена Лариса, моя супруга. Каждый раз, когда бываю, прохожу мимо. Вот, Коля, где у нас бумага?» Иваныч, которого, оказывается, звали Колей, достал из лежавшей на углу стола черной папки листок, и гном начал быстро набрасывать план. «Это главная аллея. Первая поперечная, вторая, вот четвертая, теперь налево. Где-то пятнадцатая или шестнадцатая могила. Там ограда и небольшой каменный памятник с фотографией. Чиф несколько секунд рассматривал план, запоминая, затем свернул и вернул его Тареку. Через секунду бумага уже весело горела в пепельнице. На прощание Чифу пожимали руки и даже улыбались. Кажется, оба немолодых функционера сочувствовали парню, попавшему в совершенно дикий и необъяснимый переплет. Сочувствовали, но не верили. «Товарищ сухин позволю себе дать вам совет». Иваныч задержал ладонь в руке Чифа. «Если вы действительно с тускулы «Ну как вам доказать?» «Перебил Чиф. Небо там синее, а не голубое. Тучи бывают редко. Песок черный, листва синяя, почти фиолетовая. Я не об этом. Не ходите на Донское. Если ваш отец жив, чего я ему от всей души желаю, то могила вас не касается. Зато...» Зато там может быть небезопасно. Тогда объясните. Сам не знаю. Иваныч, он же, Коля, замялся. Может, просто чутье. Не только товарищ Тарик в подполье с 15 лет. На вашем месте я бы немедленно вернулся на ту скулу и все доложил вашему руководству. Ну, желаю удачи. Тарик проводил его через темную прихожую до самых дверей. Щелкнул замок. Чиф остался один на лестничной площадке. Без всякой мысли, просто по привычке он бросил взгляд на экран наручных часов. Без 15.06. Они беседовали всего 40 минут. Надо было возвращаться на базу и... И что? Передавать руководство Бену? Отправляться домой? Доложить обо всем руководителю программы Сергею Казимбеку? Поговорить с отцом? А если все это действительно бред? как любят говорить здесь, на Старой Земле, провокация. Чиф медленно шел по темной ледяной набережной, не обращая внимания на пронзительный ветер. Надо было что-то решить, что-то придумать. Может, тогда, в апреле 21-го, отец был тяжело ранен, его сочли мертвым, но об этом Чиф знал бы, или нет. Кажется, в семье хранилась фотография, снятая в день прибытия Косухина-старшего на ту скулу. На ней отец сфотографирован рядом с дядей Семеном, тогда еще безбородом и тоже совсем молодым. Выходит, Иваныч лгал. Или его самого обманули? Имелась единственная возможность проверить. Съездить на Донское и воспользоваться планом, нарисованным гномом Тариком. Потом поднять старые газеты за апрель 21 -го. Выяснить, что тогда в действительности произошло. Конечно, правильно всего доложить обо всем на ту скулу, временно передать руководство группой Бэно. Значит, на этом и кончится героическая миссия Джона Касухира на исторической родине. Он провалит задание, не выполнит разработанный не им, а людьми куда более умными план. Время было не позднее. Ичи вполне успевал вернуться до того, как Луи Б начнут волноваться. Правда, уже стемнело, и Донское кладбище становилось не самым веселым местом столицы. Но привидений Чиф не боялся. А все остальное просто. Главные ворота, аллея, затем налево. У высоких чугунных ворот было темно и пусто. Лишь на столбе слева горела небольшая лампочка. за Сзади доносился перезвон трамваев, но впереди, за чугунными воротами, было тихо, как и положено в ночном кладбище. Слева от входа Чиф заметил небольшое каменное здание, очевидно, сторожку, а дальше стояла тьма, сквозь которую с трудом можно было разглядеть кроны высоких деревьев. Створки ворота оказались перехвачены толстой цепью, запиравшейся огромным замком. Зато калитка была приоткрытой. Чиф осторожно коснулся рукой металла и не сильно нажал. Тихий скрежет, калитка отворилась. Чиф еще никогда не бывал на земных кладбищах. Особого любопытства он не испытывал, разве что вызывало удивление странные обычай окружать могилы нелепыми железными прутьями. Чиф спешил, то и дело поглядывая по сторонам. Долгий ряд оград, каменных памятников. Вот первая поперечная аллея. Здесь, среди утонувших восьми могил, история, услышанная в доме на набережной, окончательно показалась бредом. Кажется, с ним сыграли жестокую шутку, как раз во вкусе того, кто каким-то образом умудрялся одновременно красоваться на сотнях портретов, одаряя граждан улыбкой под тараканями усами, и уже без усов и без улыбки руководить подпольным политбюро. Наконец показалась нужная аллея. Чиф свернул и теперь пошел медленнее. Первый памятник. Третий. Гном Тарик говорил, что могила должна быть пятнадцатой или шестнадцатой. Пятнадцатая могила была окружена высокой оградой, за которой белил огромный мраморный крест. Чиф почувствовал невероятное облегчение. Такое никак не могло стоять на могиле красного командира. Он подергал замок, а затем легко перелез через ограду. Щеткнул зажигалка. Огонек высветил позолоченную надпись. «Шлыков Ипполит Парамонович». Купец первой гильдии. Чиф усмехнулся и через секунду был уже на аллее. Вот и все. Эти одуревшие от страха и интриг крысы просто решили испортить его настроение. Жаль, что он так спешил. Надо было спокойно вернуться на базу, рассказать с должной долей иронии об услышанном и направить сюда Бена, после чего можно с полным основанием составлять донесение к Казимбеку. Впрочем, что сделано, то сделано. Он еще раз взглянул на мраморный обелиск над прахом купца первой гильдии и уже собрался отбывать во своясе, как в памяти всплыли слова Тарыка, «пятнадцатое или шестнадцатое». Чиф пожал плечами и, скорее для очистки совести, чем, чего-либо опасаясь, сделал пару шагов влево. Оградка пониже соседней, старая, давно уже не крашенная. Невысокий серый память. Перелазить через ограду на этот раз было еще легче. Чиф щелкнул зажигалкой, поднес огонек фотографии на потемневшей эмали. Внезапно огонек погас. Стало чего-то страшно. Он мысленно отчертокнулся, вновь щелкнул зажигалкой. Пятиконечная звезда на высоком суконном шлеме. Шинель с разговорами. Орден в бар... на бархатке. Все еще не веря, надеясь на какое-то невероятное совпадение, Чиф поднёс огонёк поближе. Пламя обожгло руку, но Чиф даже не почувствовал боли. Комполка Косухин Степан Иванович, 1897-1921. Погиб за делом мирового пролетариата. Погиб за делом мирового пролетариата. Чифу внезапно показалось, что он смотрится в маленькое овальное зеркальце. Только здесь, на темной Клонбищенской аллее, он понял, насколько похож на молодого красного командира, погибшего в далеком двадцать первом. Чиф так и не сообразил, сколько времени простоял рядом с серым надгробным камнем. В висках стучала кровь, мысли исчезли, и только нелепая надпись, сделанная осыпавшейся бронзовкой, стояло перед глазами. «За дело мирового пролетариата!» Странно. Неужели они это писали всерьез? Надо будет спросить у отца. Чиф вспомнил Косухина-старшего, провожавший его перед отправлением на Старую Землю. Ему стало легче. Что бы ни случилось 16 лет назад, отец жив. Ничего страшного, просто надо будет разобраться. Может, объяснение настолько элементарно, что железный Генри просто не счел необходимым рассказать сыну о подобной мелочи? Чиф мельком взглянул на часы и понял, что его уже ждут. Плохо ли, хорошо ли, но он сделал на сегодня все возможное. Обратно перелазить не пришлось. калитка оказалась не запертой. Чиф медленно вышел на аллею и остановился, не в силах отойти от страшной ограды. Он понял, что надо постоять еще минуту-другую, прийти в себя. В конце концов, он, Джон Касухин, исследователь. На Старой Земле таких называют разведчиками. Джон заставил себя улыбнуться, еще раз вспомнив веселого, сильного человека в неизменной серой кепке, своего отца, и уже готов был оторвать руки от ограды, как вдруг откуда-то ударило волна холода. Еще ничего не понимая, он замер, Но сознание уже дало ответ. На темной аллее Чиф не один. Кто-то высокий, широкоплечий, в длиннополой шинели стоял в нескольких шагах, загораживая выход. Можно было попытаться перепрыгнуть через ограду, можно просто упасть на землю, но оружия у Чифа не было, а значит и геройствовать не имело смысла. В конце концов, он не сделал ничего плохого. Кладбищенская калитка была открыта, Он зашел сюда и просто задержался. Правда, такое наивное объяснение удовлетворило бы кладбищенского сторожа. Незнакомец же шинели явно служил в другом ведомстве. Чиф повернулся и неспеша распрямил плечи, на всякий случай проверяя готовность каждого мускула. Но незнакомец ничем не угрожал, а просто стоял, недвижный, словно сошедший со своего места над гробный памятник, и вновь повеяло холодом, Будто тёмная фигура была высечена из чёрного льда. «Вы всё-таки пришли, Косухин!» В голосе не было ни злости, ни испуга. Неизвестный лишь констатировал факт. Из этого факта можно было сделать какие угодно выводы. Самый простой, что кто-то из подпольной тройки сообщил о разговоре ведомства товарища Ежова. Хотя бы суетливый гном Тарак. Или сам безусый товарищ Чижиков. я почему-то знал, что вы придете сюда именно сегодня. Странно, правда? Помните, Степан Иванович, мы с вами говорили о возможностях науки. Интересно, как это можно объяснить? Чиф удивленно моргнул. Они никогда ни о чем не беседовали с этим типом. И почему он назвал его не Иваном Степановичем, а... Я решил не ждать, пока вы меня найдете и встретить вас здесь». По-моему, тут самое подходящее место для подобного разговора. Секунды шли, и Чив постепенно приходил в себя. Кажется, в темноте его спутали с отцом. Выходит, здесь ждали не его, а Косухина-старшего. Значит, вся эта выдумка с могилой была попросту засадой. Только охотники спутали дичь. Степан Иванович, я уважаю силу. «Я не собираюсь враждовать с теми, кто прислал вас сюда. Нам надо договориться. Я не хочу вновь увидеть кровавый рубин». Чиф осторожно повел головой. Положение оказалось хуже, чем он думал. За спиной у, у высокого ели заметно проступали темные силуэты. Один, другой, третий. Незнакомец, похоже, понял. «Я предпочел принять меры безопасности». Вы ведь помните моих ребят из 305-го? Можете не оглядываться, за вашей спиной трое. Смерти вы не боитесь, но уйти вам не дадут. Слова были непонятны, но пока неизвестных говорил, можно было что-то придумать. Джон впервые пожалел, что правила строго запрещали участникам экспедиции брать оружие без особого разрешения. Да и сам Чиф не любил носить револьвер, не говоря уже о более сложных системах, который были так по душе Бену. К тому же бесполезно. Ему дали бы выстрелить всего один раз. Максимум два. Что ж, поговорим, Степан Иванович. Почему бы, собственно, и нет? Это еще минута-другая, а значит, еще не все потеряно. Что вам надо? Человек в шинели замер, затем сделал неуверенный шаг вперед. Что-то его удивило, даже обескуражило. «Вы... Чиф... Глаза!» Знакомый голос произнес это где-то совсем рядом, причем на знакомом с детства английском. Еще ничего не соображая, действуя по привычке, получив на тренировках, Чиф зажмурился. Вовремя. Невыносимая яркая вспышка разорвала ночную тьму. Глазам стало больно даже сквозь прикрытые веки. Оптическая граната, простое и жестокое изобретение, разорвалась прямо под ногами того, кто задавал вопросы. Не закрой Чиф, глаза, вспышка ослепила бы его как минимум на сутки. Даже если окружившие его успели отвернуться, прицельно стрелять им не придется довольно долго. Все это чив соображал уже на ходу. Четверка тянула его в сторону, и он, не открывая глаз, послушно бежал следом. Кажется, они протиснулись сквозь узкий промежуток между оградами, затем повернули направо. Наконец он решил, что глаза можно открыть. Ничего неожиданного Джон не увидел. Пустынная аллея, очевидно, параллельная той, что, что покинутой. Холодная чавкающая грязь под ногами, запястье рука в перчатке тонкой кожи. «Бен, пусть сам!» Теперь они бежали рядом. Чифу приходилось напрягать все силы, чтобы угнаться с длинноногим приятелем. Тот всегда брал призовые места по бегу. И сейчас ему не мешало ничего, ни грязь, ни тяжелые ботинки – Не болтавшийся на ремне пистолет-пулемет в системе Вязьметинова в десантном варианте, в прострече именуемой «Скрайвером».